Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Маттиас Бланк. Убийство в Северном Экспрессе. Глава 1 Северный Экспресс остановился у Дербишира, который был последней станцией перед конечным пунктом дороги. На платформе виднелось не особенно много пассажиров. «Просят садиться в вагоны!» Запоздавшие пассажиры поторопились занять свои места. Двери захлопнулись. Раздался резкий хриплый свист, пыхтенье и фырканье. «Готово!» Поезд содрогнулся и с грохотом выплыл из станции. «Последняя станция!» «Еще всего один час пути!» Многие из пассажиров отправились прямо в роскошный вагон-ресторан. Некоторые из мужчин сидели в курильне. В вагоне-бельведере, который справа и слева имеет огромные стеклянные стены, открывающиеся по желанию, стояла одна молодая парочка. Молодые люди смотрели друг другу в глаза, и огонь, видневшийся в их взглядах, далеко не отличался дружелюбием он скорее походил на пламени угасимой страсти, ревности или ненависти. Мальчик-негр торопливо прошел через салон в соседний вагон-столовую, где должен был прислуживать. Северный экспресс принадлежал к наиболее излюбленным поездам между Монреалем и Квебеком. Этому способствовала главным образом местность, по которой проезжал этот поезд, особенно кусок пути между Дербиширом и Монреалем. Сначала поезд вез своих пассажиров мимо групп скал и гигантских скалистых гор. Затем сквозь темную ночь тысячелетнего девственного леса к крутым обрывистым берегам Серебряного озера, у которого поезд летел по головокружительному мосту, пока не выходил в мирные горные долины, которые затем сопутствовали ему до Монреаля. Когда, наконец, настало некоторое спокойствие, маленький негр отправился в вагон «Бельведер», где он удобнее всего мог найти минуту покоя. Едва он скрылся в дверях этого вагона, как снова выбежал оттуда с видом величайшего ужаса. Мальчик пробежал через столовую и через весь длинный ряд вагонов, пока не нашел в почтовом вагоне старшего контролера поезда, которому сообщил свои наблюдения, задыхающимся голосом и страшно волнуясь. Старший контролёр казался столь же испуганным, но все же нашелся и приказал негритенку, чтобы тот никому больше не говорил ни одного слова об этом. Начальник поезда торопливо направился туда, откуда только что прибежал мальчик. Никто еще ничего не знал о происшествии. Когда старший контролер снова показался у дверей вагона Бельведера, страшное зрелище, которое, вероятно, предстало ему там, наложило заметный отпечаток и на его лицо. Он остановился у входа, чтобы помешать кому-либо войти. Но какой-то пожилой господин появился поблизости и хотел пройти мимо железнодорожного служащего в вагон Бельведер. Старший контролер преградил ему путь. Господин был удивлен запрещением и возмутился при виде подобного нарушения прав пассажиров. Громкий и возбужденный тон господина привлек внимание еще нескольких пассажиров, которые подошли и сейчас же приняли сторону старика, предъявив и со своей стороны подобные же требования Некоторые собирались уже столкнуть служащего с дороги силою. «Там, там произошло убийство!» Это сообщение сейчас же оказало свое действие. Теснившиеся ближе ко входу в испуге отступили назад. «Убийство? Но кого же убили? Как и когда это произошло? А убийца? Ведь он должен был находиться между пассажирами!» Только один не отступил, но выдвинулся еще дальше вперед к самому старшему контролеру. Имя, названное этим незнакомцем, и удостоверение, представленные им, сейчас же возымели свое действие. Служащий отошел в сторону и открыл таким образом путь. Незнакомец назвал себя Лотером Франком, и его удостоверение было выдано полицейским президиумом Нью-Йорка. Сыщик Франк вошел в вагон-бельведер, куда за ним последовал и старший контролер поезда. Через стеклянные стены в вагон вливались лучи заходящего солнца. Они упали на лежащую на полу безжизненную фигуру. Старший контролер указал на нее рукою. Вот она. Женская фигура, одетая в светлое летнее пальто, плотно облегавшее тело, лежала ничком, растянувшись на зеленом ковре, и белые руки с изящными пальцами и тонкой кистью крепко сжались в кулаки. Из шеи через колотую рану все еще сочилась темная, почти красная кровь. Было ясно, что жизнь уже отлетела от этого неподвижного тела. Последние лучи солнца скользнули по умершей, и упали на лицо, которого виднелся лишь профиль. Несчастной жертве, наверно был нанесен страшный удар. Сонная артерия была почти перерезана, шейные позвонки сломаны. Франк повернул окоченевший холодный труп так, что лицо с широко открытыми потускневшими глазами было обращено к нему. Это была еще молодая женщина. Гордое лицо было полно какой-то суровой красоты. Губы были красные, влажные. Рот был полуоткрыт и показывал ряд жемчужных зубов. Глаза были оттенены длинными черными ресницами, и густые темно каштановые волосы обрамляли изящное лицо. Взгляд Франко скользнул по полу вагона "Бельведера" и заметил близ второго окна блестящую точку. Кинжал. Орудие убийства. Он подошел и поднял кинжал. На нем виднелась застывшая кровь. Рукоятка была сделана из рога, и на ней еще была приклеена маленькая, едва заметная бумажная этикетка, на которой стояли обычные меты для продажи. Франк осторожно завернул оружие в свой носовой платок и спрятал его в карман. «Не можете ли вы припомнить, не заметили ли вы умершую, когда она садилась в поезд?» «Нет». «В Дервишире все же было порядочно пассажиров, и я не имел времени обратить внимание на отдельные лица». Франк обыскал карманы убитой. Записная книжка, кошелек с пятнадцатью долларами, билет от Монреали до Дербишира и обратно — это было все. Но из-за этого Франк мог заключить, что дама жила или пребывала временно в Монреале и совершила лишь кратковременную поездку в Дербишир, и что у нее был какой-нибудь спутник. Кто первый заметил убитую? — Мальчик-негр из вагона ресторана. — Призовите его сюда. Старший контролер удалился. Франк остался один с убитой. Он глубоко задумался над тем, каким образом ему заставить виновника этого убийства искупить свою вину, и даже не расслышал, как тихо и робко проскользнул в вагон мальчик-негр. — Вот мальчик, — объявил контролер, вошедший вслед за ним. Франк поднял голову, точно пробужденный ото сна. — Ты нашел труп? — Да, сударь. — Не было ли еще кого-нибудь здесь в вагоне? — Нет, сударь. — Расскажи подробно, как все это произошло? Я был свободен на несколько минут и хотел немного отдохнуть, поэтому я пришел сюда и вдруг увидел убитую, лежащую на полу. Я так испугался при этом виде, что сейчас же убежал и объявил о своей находке. Ты видел эту даму раньше? Да. Я был здесь в вагоне Бельведере, но тогда тут еще был один господин. С этой дамой? Да, сударь. Они были вместе? Да, сударь. Ты с полной уверенностью признаешь в убитой, виденную тобой даму? Да, сударь. А узнал бы ты ее спутника? — Не думаю, так как я смотрел только на даму. Франк обратился к старшему контролёру поезда и предложил ему позаботиться, чтобы никто из пассажиров не оставил поезда по его приходе и чтобы все собрались в этом вагоне. При бешено скорой езде убийца не мог покинуть поезд. Кроме того, Франк приказал контролёру, запереть все три выходные двери и при въезде немедленно же через окно объявить полиции о случившемся. Вскоре резкий свисток объявил о близости последней станции.